«Ага, призадумался. Ну, подумай, подумай. Ну, ну конечно, а пука и копченое мясо никак не заменит свежатинку. Да, эта пища уже успела приесться, но ведь голод и вправду не грозит уроду. Придет осень, и они смогут снова добыть мясо баканов. Тем более здесь неподалеку обнаружилось еще одно стадо, не нужно будет ехать на озеро». Когда добыть, тоже не проблема. Просто нужно будет немного потрудиться и изготовить скорпион, этокий арбалет-переросток. Соловьев не без оснований предполагал, что этого будет вполне достаточно, чтобы завалить мамонта. На будущий год и вовсе все будет в шоколаде. Картофеля будет в достатке, и он из семенного фонда перейдет в фонд припасов. Хотя... Если местные захотят заняться земледелием, то, скорее всего, придется посидеть без картошки. Все же нужно будет поделиться. Не нужно забывать и о бабах. Сходы они дали хорошие, и, скорее всего, урожайность будет ничуть не хуже, чем в диком поле. Так что голод роду точно не грозит. Свежее мясо не заменить. Все же выдал свое табук. Согласен. Но кто сказал, что мы не сможем получить его от других охотников взамен на топоры, ножи, лопаты или арбалеты? Значит, ты отпустил нас охотиться не потому, что нам нужно мясо, а потому, что мы ленивые? Вы не ленивые. Вы просто не привыкли так работать, а заставить вас нельзя. А тебе нравится так работать? А кому это понравится? Если заниматься чем-нибудь одним, например, работать только в кузнице, то это мне нравится. Хотя раньше я этим не занимался, а сейчас нравится. Но я не могу заниматься только этим, потому что мне нужно многому вас научить. Мне казалось, что тебе нравится все, то, что ты делаешь. Не все. Но если все делать с неохотой, то очень скоро захочется все бросить. Вот я и ищу в любом деле что-то хорошее. Выжигать уголь скучно, и после этой работы ты такой грязный, каким не будешь после кузницы. Но уголь нужен, чтобы работала кузница. Строить все это?» Дмитрий махнул рукой в сторону водяного колеса. Было интересно. А вот возиться с плавкой железа не очень. Слишком жарко, слишком тяжело, слишком грязно. Но зато получается железо, которое очень нужно сауне. Но главное не это. Есть наши желания, а есть долг. Вот что самое главное. Мы должны сделать все, что от нас зависит для того, чтобы наши дети жили лучше. Именно поэтому я работаю так много и буду работать дальше. Я ни о чем не жалею, разве только о том, что я один, и не могу успеть везде, а дел слишком много. Никогда бы не подумал, что у него есть дар убеждения. Более того, он был уверен, что аргументы у него были корявыми, а объяснения неубедительными. Одно дело заставить работать рыбаков в своей бригаде, которым, по сути, идти ваться-то некуда. Ну да, работать не хочется, но и выхода другого нет. Так что нравится тебе это или нет, трудиться все одно придется. Тем более на фоне остальных работа неплохо оплачивается. Есть бонусы в виде кормов для скотины, драмовой рыбы, а главное домашняя пила не так пилит. У местных подобных стимулов не было. Заняться есть чем. Пила полностью покорна их воле и молча несет свой крест. Но вот удивительное дело. Оба охотника вдруг изменили свое отношение к происходящему. На следующий день Табук огорчил Дмитрия тем, что заявил о намерении плотно заняться выплавкой металла. Но он даже собирался перевезти сюда всю свою семью. Но Соловьев его отговорил. Да, заготовка металла очень важна, но дробить свои силы в настоящий момент он считал неразумным, о чем и поведал охотнику. Стоябище металлургов должно было просуществовать до поздней осени, после чего механизмы будут законсервированы до весны. По всему выходило, что за это время они заготовят что-то около шести тонн железа. И даже немного больше, пойди еще ее переработай. За день Дмитрий мог изготовить два топора, а это около четырех или пяти килограмм железа. Ну, конечно, со временем он поднаберется опыта, но все одно переработка будет значительно отставать от выплавки. Вот когда местные научатся кузнечному делу и появится хотя бы несколько кузнецов, то они с легкостью переработают производимое. Но пока об отдельном поселке и круглодичной плавки железа говорить было рано. Конечно, он думал о том, что производство металла будет вестись круглый год, но то была необдуманная радость. Помните анекдот? Приходит мужчина к доктору и говорит. «Доктор, дайте мне таблетки от жадности». «И побольше, побольше!» Вот нечто подобное периодически происходило с Дмитрием, когда он хотел объять необъятное. По сути, он сам загнал себя в тупик, когда подкинул идею Вейну о том, что выплавку металла может производить только род пса. Мол, великий дух распростер над ними свою руку, и способен охранить их от козни своего младшего брата. Тот же в злобе своей будет исходить жидким огнем, дабы помешать посланцам старшего брата. Вот теперь и пожинай плоды собственной непредусмотрительности. А так бы объявили, что плавить металл могут только мужчины с сауни, и тогда он смог бы освободить руки, которые занялись бы переработкой металлов, полезные вещи но с другой стороны пойди убедить их упрямцев в том что нужно упахиваться на домницах табук и горон это скорее исключение да и то убедить их принять решение отказаться от прежнего образа жизни ему удалось только собственным примером изматываясь на работах до последнего почему и гарон? а все просто он изъявил желание учиться кузнечному делу. Вот так вот, в одночасье, поселок лишился двух своих охотников. Ну, не то чтобы совсем. Выходные все же оставались за ними. Вот только, подобно Дмитрию, они решили давать себе перевести дух только один день в неделю. Хм, зря он все же сравнивал этих парней со своими рыбаками. Те тоже наблюдали. Как бригадир пашет себя не жалея, выкладываясь по полной. Вот только никакой пример не мог их вдохновить на такую же самоотдачу. А вот эти прониклись. На следующий день простоя в связи с закончившимся углем не случилось. Углеожоги доставили сразу две пироги с углем, хотя и с запозданием, но процесс возобновился. Мало того. Вместе с этими парнями прибыли и представители другого рода, которые также были готовы поставлять уголь взамен на инструмент и оружие. Вернее, акцент был поставлен иначе. В первую очередь их интересовало оружие. Арбалеты произвели фурор после того, как разнеслась весть о зимнем происшествии, когда трое охотников и двое мальчиков сумели перебить целую стаю волков. Но Дмитрий их охладил, так как лопаты-то они могли пользоваться из дерева, как и поступали первые. Но без топоров им будет ой, как трудно. Так что акцент поменяли. Первые также удивили Дмитрия, заявив о своем желании продолжить столь плодотворное сотрудничество. Вот только их интересовали теперь ножи и арабалеты. Сговорились о цене. Не сказать, что она была дешевой, но что поделать. Хорошие игрушки дорого стоят. Зато у Дмитрия появилась уверенность в том, что поставки угля станут куда более постоянными и увеличатся в объеме. Вот теперь можно было без боязни закладывать вторую домницу. Но этим будет заниматься табук. У Соловьева дел хватало и без того. До конца недели успели изготовить еще один молот и наковальню. Нужно было организовать новую кузницу, и он собирался устроить максимально автоматизированной. С одной стороны, молотом махать то еще удовольствие, с другой, не исключен вариант, что работать будет один кузнец ну и как управляться без помощника где твора, которая традиционно принимала участие во всех работах, была в этом плохим подспорьем